Себя не помнит от гордости. Марджи так волновалась, что говорить не могла. У него будут брать интервью для газет и телевиденье. Он выступит по телевидению А телевизора у нас нет. И мы даже не сможем посмотреть его. Марджи говорит, чтобы мы пришли к ней. В нашей семье знаменитость Итан. Нужно купить телевизор. Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Да ведь можно заказать. Пришлют. Позволить себе такую... «Ох, Итан, я забыла, что лавка теперь твоя! Совершенно забыла!» «Мне ты не понимаешь. Знаменитость!» «Надеюсь, мы сможем жить с ним под одной крышей?» «Дай ему порадоваться. Надо ехать домой. Они возвращаются поездом 7-18. Мы должны быть дома. Надо же встретить его!» «И испечь пирог!» «Обязательно испеку!» «И развесить гирлянды из гофрированной бумаги!» «Ты это не от зависти?» «Нет!» Я потрясен. Гирлянды из гофрированной бумаги. Очень красиво. По всему дому. Но не снаружи. Это будет уж чересчур. Марджи говорит, может, нам лучше притвориться, будто мы ничего не знаем. Пусть он сам все расскажет. Не согласен. Он может обидеться. Выйдет так, будто мы не придаем этому никакого значения. Нет. Пусть его ждет парадная встреча. Приветственные крики, поздравления и пирог. Вот беда. Всё закрыто, а то я купил бы фейерверк. — А может, где-нибудь в киосках? — Да, конечно, по дороге домой, если ещё не всё распродано. Мэри вдруг опустила голову, будто читая молитву. — Ты хозяин лавки. Аллен, знаменитость. Кто бы мог подумать, что это всё случится сразу? — Итан, надо скорее ехать. Мы должны быть дома к их возвращению. — Почему ты так странно смотришь? Меня вдруг ошеломила мысль как мало мы знаем о других, даже под ложечкой засосала. Помню в детстве на Рождество, надо бы веселиться, а у меня съешь перца. Что? Это я придумал рифму, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ вельшмерца, мировой скорби. А что это такое? Это когда по твоей могиле гуси ходят. Ах, вот что. Нет, Боже, избави. Ведь такого дня у нас за всю нашу жизнь не было. Если мы не отметим его как следует, это будет свинство с нашей стороны. Теперь улыбнись и, пожалуйста, не ешь перца. А это смешно. Съешь перца. Пойди расплатись. Я буду укладываться». Я заплатил по счету из тех самых денег, которые были сложены в тугой квадратик, и спросил господина Крота. «У вас в киоске не осталось шутих?» «Кажется, есть. Посмотрю. Э, вот, пожалуйста, сколько вам?» «Все сколько есть, — сказал я. Наш сын стал знаменитостью». «Да? Как это понимать?» «Только в одном определенном смысле. Вроде Дика Кларка или Чесмана». «Вы шутите? Он выступит по телевидению?» «По какой станции? Когда?» «Я еще сам не знаю». «Обязательно послежу, как его зовут. Так же, как меня. итон Аллен Хоули». Мы его зовем Аллен. Для нас это большая честь, что вы и миссис Аллен были у нас. Миссис Хоули. Да, простите. Надеюсь, вы к нам еще приедете? Здесь перебывало много всяких знаменитостей. Ищут у нас хм, тишины. Когда мы ехали по золотой дороге домой, медленно двигаясь в переливчатом, извивающемся, как змея потоки машин, Мэри сидела прямая, гордая. Я купил целую коробку шутих. Больше сотни. Вот теперь я тебя узнаю, милый. Интересно, бейкеры вернулись или нет?